Глава 28. Настоящее возвращение домой. На той земле шли аппаратные игры, которые удалось полностью разрешить только в следующем году на очередном 24-м съезде КПСС. То на той планете, к которой подлетал разведчик, никакого аппарата еще не было. Лежа в своих коконах и убедившись, что рассматривать в округе особо нечего, экипаж в основном спал. Черный океан космоса со светлыми точками далеких звезд, временами превращавшимися в полоски, которые затем сменяла абсолютная чернота, с обязательной тряской в середине прыжка, не самое интересное зрелище. Величественно, конечно, но очень однообразно. Полное соответствие плаванию в открытом океане. Но там по меньшей мере наблюдаются облака, ветер и волны. Здесь ничего, пустота. Они даже не заметили, что начали торможение для них практически ничего не изменилось а определить свое положение они не могли все разговаривали довольно редко сказывалась постоянная перегрузка участок полета без ускорения был довольно коротким и сопровождался частой тряской на восьмые сутки полета она практически прекратилась архип разбудил командира корабля которая осмотрелась проверила состояние пассажиров троих из которых архипа пришлось отправить в анабиоз у них отсутствовала подготовка к полету камеру они не проходили. Пришла пора их будить, поэтому Архип заранее запросил разрешение на это. Сколько времени понадобится, чтобы привести их в норму? 4 часа 16 минут, если все пойдет нормально. Екатерина может закатить истерику. Она была близка к этому и еще не разрядилась. Повышена активность мозга. А сколько до посадки? 8 часов 37 минут. Тогда попозже их буди, чтобы сразу отвлечь внимание на наблюдение за Землей и Луной. Трое из борт инженеров не спали, и у них были вопросы к Татьяне, главный из которых касался звездного неба, которое они не узнавали. Ковши медведиц казались направленными в другую сторону. Здесь все вывернуто наизнанку. Считайте, что это и есть изнанка нашей системы, ее полное зеркальное отражение. Я пока и точного расстояния между ними не знаю. Плюс учтите, что вы находитесь в абсолютно другом времени. А звезды движутся, и сейчас они находятся в другом положении друг от друга. То есть все наши таблицы здесь не работают? Спросил Рождественский. Работают, но знаки менять нужно, и вычисление идет с большой задержкой до 4 часов машинного времени. Точность получается не слишком большой. Вежливо говоря, никакой. Обсерватории нет, приходится пользоваться архипом. У него таблицы есть, и точным звездным временем мы владеем. Архип ⁇ это тот футляр, который вы носите на груди. Архип сейчас не у меня на груди. Он в блоке управления кораблем. После посадки, да, я его ношу на груди. «А почему вы ходите, а мы лежим в коконах?» «Я не хожу. Я, как и вы, нахожусь в коконе. Вы видите меня такой, как я себе это представляю. Я вижу вас в отсеке орбитальной станции. Это нереальная картинка, Валерий». «А я хотел было попросить разрешения покинуть этот дурацкий кокон. Мы тормозим, и перегрузки сейчас очень значительные». Ощущение перегрузки есть, стоит ослабить руку, как она прижимается к ложементу Но гораздо слабее, чем в центрифуге. Позже поговорим. Осталось не так много времени. Как только закончим торможение, всем представится возможность увидеть все своими глазами. Отдыхайте. Этот достаточно наблюдателен. Плюс он моряк, и на него у Татьяны большие планы. Правда, по основной специальности инженер-кораблестроитель, он никогда не работал. Служил на корабле спасателей в Лейпайе, командиром группы водолазов-спасателей. Но именно ему будет поручено создание судостроительной версии. Насчет Кати Никитской Архип не ошибся. Вывели ее из анабиоза последней, и как только она очухалась, начала попытки выйти из кокона. Благо, что к тому времени основное торможение было закончено. Корабль вошел в Солнечную систему и находился между Марсом и Землей. Ей показали панораму и создали иллюзию того, что она все это видит. Наконец, еще одно торможение, несколько входов в верхние слои атмосферы, переход двигателей на атмосферный водород и разрешение всем покинуть свои коконы. Высота полета около 100 километров. Это практически космос, но панорама отличная. Даже Катя успокоилась, когда вокруг нее не оказалось жидкости, и кресло приняло другое положение, как в самолете. Татьяна специально не форсировала посадку, давая ребятам немного адаптироваться к той ситуации, что под ними другая планета. В обычном полете раскрытие кокона происходит гораздо ниже, а маневры не такие плавные со значительными перегрузками. Заход выполняли от экватора, двигаясь с запада на восток, чтобы уменьшить кажущуюся скорость. И тут посыпались вопросы: ребята не смогли опознать Индию, так как остров Цейлон еще не отделился от нее. А это точно Земля? Задал вопрос Валентин Лебедев, самый молодой из них, но опытный летчик-испытатель. «Земля, земля. Только она еще не освободилась от ледников, поэтому уровень океана много ниже современного нам. Поэтому между Цейлоном и Индией еще нет пролива. Нет Малакского пролива, а Австралия соединена с Папуа-Новой Гвинеей». «А это что?» — задал он же вопрос, показывая на цепочку островов в Тихом океане. «Это Гавайи, но их здесь много». «Это цепь вулканов. Она идет к Камчатке. В наше время находится глубоко под водой. Но каждый остров — это вулкан. Сейчас они довольно активны. Видите, они дымят». «А это Америка?» «Она пока так не называется. Название мы еще не придумали. Но это она». «Боже мой!» — воскликнула Никитская, приложив к рту пальцы. «Татьяна Дмитриевна, а назад мы вернуться сможем?» «Скорее всего, да. Пока такая возможность имеется». Все остальное зависит от успеха нашей экспедиции и от действий нашего погранотряда. Если поток переселенцев из Азии в Америку будет остановлен, то мы свою задачу выполним. Именно поэтому я просила руководство СССР помочь нам обосноваться на этой планете. Так, по местам, мы начинаем заход на посадку. Через полчаса они сели неподалеку от домов Тани и Николая. А со всех сторон к кораблю бежали люди в довольно странных для остальных членов экипажа одеяниях. Частью это были шкуры оленей. На женщинах в основном желто-коричневые платья из грубого полотна, украшенные меховыми оторочками. Кроме дурнишника, других красителей не было, так что носили всего два цвета – неокрашенный сероватый, который быстро выгорал на солнце до белого, и желто-коричневый. И только тогда у экипажа возник вопрос – а какой же сейчас год? 8965 до нашей эры Отчет времени здесь идет в обратную сторону. Следующий год будет 64-й. А в 63-м закончится наш договор, и я доставлю обратно тех, кто захочет это сделать. Возможность продлить его у вас будет. Нет, ни за какие ковришки. А эта дура туфли на высоком каблуке сюда везла и целый чемодан платьев. Никто не запрещает вам их использовать дома. А на улицу всем надевать ту форму, которая на вас. Она подчеркивает ваш статус. Все. «Давление выровнено. Поздороваемся с людьми, и все ко мне, ужинать и получать задания». Она построила людей перед опорелью, и только после этого открыла ее. Напротив входа стояли Николай и его супруга. Остальные стояли полукругом дальше, примерно там, где корабль выставлял свою защиту, прикрываясь ею от непогоды и ненужных контактов. Некоторых из прилетевших Коля знал, с остальными знакомился при рукопожатии. Татьяна обратилась к присутствующим Ариям и сообщила, что прилетевшие с ней люди – ее помощники, которые прилетели для того, чтобы ускорить строительство города. Она представила каждого из них, сказала, что требуется выделить людей, чтобы построить девять новых домов неподалеку от этих трех. Кроме того, необходимо начинать строительство большого дома для нее. Таким образом, она поставила задачу по строительству будущего арсенала. Белая рыба пригласила всех на праздник возвращения богини, поэтому митинг быстро свернулся для того, чтобы устроить пир. Коля с остальными мужчинами выставили стол на площадку перед домом. Через некоторое время над полянкой поплыл давно забытый запах кофе, в заначках у прилетевших оказался армянский коньяк и водка. Ручеек и ее помощницы готовили оленя, пекли и жарили алло, так они называли картошку, баклажаны, перцы и помидоры. «А откуда здесь хлеб?» – спросила Катя. «Нам говорили, что в Америке не было зерновых, кроме кукурузы». «У нас с собой были образцы для проращивания их на орбите. Это из них. Мы же здесь не первый год, Катенька. И, как видишь, у нас есть нормальное освещение. Оно в городе еще не у всех. Пользуются жировыми светильниками в основном. А те, которые ближе к городу, они пользуются керосиновыми лампами и фонарями». Самыми молчаливыми были пограничники. Они совсем ничего не понимали. Им забыли объяснить, куда они отправляются вообще. Сказали, что задание они получат позже. А тут, похоже, связи с начальством не будет. Младший из них, Бабанский, осторожно спросил у Владимира. «А почему вы все без оружия ходите?» «В городе оно не нужно. Здесь вполне безопасно. А порядок охраняет белая рыба и ее люди. В остальных местах оружие всегда с собой. Места здесь дикие, так что отдыхай пока». «Успеешь еще натереть им плечи и бедра. Завтра тебя познакомлю со своим воинством». Ужин закончился. После этого прошлись по городу, посещая как кострище семейств, так и предприятия города. Путешествие закончилось там, где и началось. Последний объект был электростанцией. После этого все расселись в доме Тани. Дом довольно большой, не дворец, но по сравнению с остальными лачугами он выглядел неплохо. Я сразу прошу всех извинить меня, что заранее не смогла вас предупредить обо всем. На таком варианте настаивал Комитет Госбезопасности. Дескать, они сами объяснят людям, что от них требуется. Теперь факты. Это планета Земля. Точнее, одно из ее отражений. Чтобы доказать это, возьмем карту звездного неба, знакомую всем вам, и перевернем ее на 180 градусов. Архип, покажи. И наложим ее на здешнюю карту звездного неба. Небольшие отличия есть. Но это со временем, через 11 тысяч лет, исправится. Есть звезды, которые ведут себя совсем не так, но они не относятся к нашей галактике. В настоящее время связь между нашими цивилизациями восстановлена, но из-за пространственно-временного сдвига мы практически не оказываем воздействия друг на друга и не являемся отражениями ни одной из планет. Две самостоятельные звездные системы, которые связывают только договор между мной, нашим отрядом и нашим государством. Все. Выкручиваться нам с вами придется самим. Связь пока односторонняя, несмотря на то, что та планета более развита, чем мы, но летать между этими планетами может только наш корабль. Груза и пассажиров вместимость у него небольшая, поэтому уповать на то, что за границей нам поможет, не приходится. Здесь все абсолютно приходится начинать с нуля и вспоминать те технологии, которые предшествовали тому, что вы хотите сделать. Их, хоть они и проще, может попросту не оказаться. Теперь о местном населении. Генетических различий между нами нет. Они такие же граждане нашей страны, как и мы, такие же люди. Разница лишь в том, что они не обладают и миллионной частью тех знаний, которыми мы с вами владеем. И даже тот небольшой потенциал, который у них был, они умудрились потерять за время пути сюда. Правда, накопили много знаний о том, как выжить в этих условиях. С этой точки зрения они опытнее и сплоченнее нас. Но им грозит большая опасность. Как вы знаете из истории Земли, американский континент населяли совсем другие люди, представители другой расы. Этот народ был покоренными и уничтожен, или растворился между более многочисленными пришельцами с гор Алтая. Одну из их основных ошибок мы уже нивелировали. Арии стремились в другое место, туда, где, по их сведениям, находился так называемый диск Би. Вот его стилизованное изображение. Он висит у них на шеях. Они ему поклоняются. Люди, которые им владеют, могут летать межзвездами и являются богами. «Межзвездами вы летали?» «Летали», — ответил за всех Юра Бабанский, который спал большую часть полета, так как не желал находиться в коконе и терроризировал архи по просьбами пройтись до своего багажа. «Ну вот, для них вы боги. Правда, самостоятельно не летающие. К этому вопросу следует относиться серьезно». Ваше поведение, одежда, высказывания должны соответствовать вашему положению в городе. Не стоит вести себя вызывающе или надменно, как колонизатору. Этих людей надо учить, учить всему, что вы можете. У них не хватает навыков и знаний о той же самой природе. У них довольно странный образ жизни, матриархат, групповой брак и множество привычек, нам не свойственных. Но они такие, какие они есть. Их жизнь научила именно этому». А мы должны переучить их вести наш образ жизни. Мягко. Мы-то с вами понимаем, что сам по себе диск ничего не значит. Это место хранения информации и инструкций, как поступать с этой информацией. А определяет все наше сознание и наше бытие. Считайте это вступлением. Теперь о тех работах, которые мы ведем. В первую очередь необходимо построить для вас жилище, соответствующее вашему статусу. Кирпич, лес, цемент и даже оцинковка имеется. «Строить так, чтобы вам было удобно жить, и чтобы, если вы уедете отсюда, то его можно было использовать для этих целей другим людям. Фантазии ваши, я ничем ограничивать не буду». Затем она поставила задачи на ближайшее время, при этом категорически запретила стрелять в окрестностях. Двоих инженеров-механиков она определила в команду Николая, химик вошел в команду Владимира, самостоятельные задания получили остальные». Рождественскому было сказано подобрать место для строительства верфи и парусно-моторного корабля. Никитским было указано, что при строительстве дома было выделено место для расположения в нем аптеки, провизорской, лаборатории и тому подобного. Место выбрать чуть подальше и с возможностью в дальнейшем построить там больницу. Стрекалову и Глазкову поручено довести до ума электростанцию и начать перевод ее на 380 вольт переменного тока, путем установки новых генераторов и трансформаторов. Борису Андрееву поручили изготовить ручной электрический инструмент. В общем, дело нашлось всем, кроме пограничников. С ними состоялся отдельный разговор. Начала его Татьяна издалека, поинтересовавшись тем, как перенесли путешествия, ведь их не готовили к подобным перелетам. Все дело в том, что нам не сообщили о цели самой экспедиции. Нам было объявлено, что требуется создать на севере пограничный отряд и надежно перекрыть границу. Было обещано, что подберут личный состав, который будет готов через месяц. Наше дело осмотреть место, составить план прикрытия границы и наметить потребное количество материалов для строительства самой заставы и отдельного поста связи. Все верно. Товарищ Никитский начнет проверку блоков радиостанции сразу, как закончит строительство дома. Завтра или послезавтра мы с вами посетим места, где предполагается строительство скорее всего еще несколько человек мы вам доставить в этом году сможем а остальных вам придется готовить из местных сами понимаете что корабль у нас не резиновый и нам больше требуются специалисты в других вопросах нежели солдаты радистов я вам гарантирую на первое время а сама займусь подготовкой таковых на месте люди достаточно хорошо владеющие русским языком у нас есть а азбуки морзы медведя можно научить Ну, а вот сделать из местных жителей солдат – это и есть ваша работа.